Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9-10 стих. «О, как прекрасно все то, что Ты создал, Боже!» восхищается мама, выглядывая из окна на улицу. Пойдемте, дети, выйдем в сад, Посмотрим, как хозяйничает в нем весна. Свою Сузанночку мама держит на руках, А та держит куклу. Гарольд посадил собачку рядом с собой на стену И рассказывает ей что-то. Вдруг он радостно закричал, «Мама, знаешь что? Отсюда я вижу весь мир». «Красивым сотворил Бог весь мир, правда, Гарольд?» — спросила мама. Утром, когда вся семья была еще дома, Сюзанна играла со своей куклой, мама писала папе письмо. Наконец письмо было дописано. Она отложила его в сторону и ласково обратилась к дочери. «Так, Сюзанна, письмо готово ты можешь продолжать петь и разговаривать со своей куклой». Не успела она договорить, как Сюзанна забралась к ней на колени, положила руки на шею и прошептала. «Я так люблю тебя, мама! Как хорошо, что ты у меня есть!» «Так-так, дорогая! Но когда я писала папе письмо, ты ведь играла со своей куклой и могла обойтись и без меня?» «Да, мама, но тебя я люблю больше всех на свете». «Почему же ты любишь меня больше всех?» Пытается узнать мама. «Кукла ведь не может меня любить, а ты меня любила уже тогда, когда я была еще совсем маленькой. Поэтому я люблю тебя больше всех. Будем поэтому и мы любить» нашего дорогого Иисуса. Ведь Он любил нас, когда мы Его еще не знали. Тихо добавила мама. Дети, давайте мы выучим стихотворение. Вы согласны? Для тебя, мой Бог, нет в мире маленьких животных. Ты всем даруешь жизнь, и все они твои. Тебе звучит хвала от маленьких и взрослых, от рыб, зверей и птиц со всех концов земли. Славя Тебя, Боже, птичка поет, и рыбка в прохладной воде плывет. С утра до заката пчелка жужжит, и жук свою песню тебе гудит. Ему подпевая, мышка пищит, Богу Творцу песнь хвалы. Да, звучит! Солнце заходит, восходит луна, В творении всем видна Божья рука. Как дивно Творец наш весь мир сотворил, Чтоб, славя Его, в Нем ты радостно жил. А теперь мы будем молиться. К Богу направляют голос свой и животные, и человек. Птицы поют Богу, рыбка плавает для Него, пчелка поет, комар жужжит и мышка пищит. Все движется и существует во славу Бога. Будем и мы хвалить Его».